Глава 5. В среду, четверг и пятницу не было особого движения ни внутри страны, ни за рубежом. В противостоянии Татсу и Эдварда Кларка, похоже, наступило затишье. Но одновременно с этим неуклонно набирал обороты, развернувшиеся за их спинами заговор Реймонда Кларка. Суббота, 15 июня, Соединенные Штаты Северной Америки, штат Техас, пригород Далласа. Здесь была расположена Национальная лаборатория ускорителя частиц, оснащённая длинным линейным ускорителем частиц общей протяжённости около 30 километров. С самого утра этот ускоритель готовился к проведению секретного эксперимента. Суть эксперимента заключалась в создании испарения микрочёрных дыр, основываясь на теории дополнительных измерений. В прошлый раз такой же эксперимент проводился в декабре 2095 года, но тогда целью было получение подсказок о магии преобразования массы в энергию. Но на этот раз целью было не наблюдение за энергией, создаваемой испарением микрочёрной дыры, Даже успешное создание микро-чёрной дры не требовалось. Сегодняшний секретный эксперимент должен был выманить шпиона, который, как предполагалось, должен будет проникнуть в эту лабораторию. Тем не менее, для учёных полученное долгожданное разрешение на повторный эксперимент было ценной возможностью. Они горели энтузиазмом, проводя необходимые подготовки, чтобы не потратить этот шанс пустую. Со шпионом будут разбираться не агенты разведки и не контртеррористический отряд — Этим займутся звёзды, а отряд волшебников подчинённый непосредственно генеральному штабу. Если шпион действительно существует, то предполагается, что он обладает серьёзными магическими способностями. Звёзды были задействованы именно по этой причине. А другие подразделения отсутствовали, потому что сама эта операция была предложена именно звёздами. «Джек, есть какая-нибудь необычная активность?» «Ничего необычного, командир. В данный момент никого похожего на шпиона не наблюдается». В комнате охраны, откуда можно было наблюдать за всеми помещениями лаборатории, присутствовал командир третьего отряда звёзд, капитан Александр Арктур. Его собеседником по радиосвязи был член третьего отряда класса первой звёздной величины, первый лейтенант Джейкоб Ригул. Ригул находился в комнате управления ускорителем и наблюдал за окрестностями, чтобы обнаружить шпиона, когда тот покажет подозрительную активность. «Ясно. продолжай вести наблюдение. Есть. Командир!» Когда Арктур оторвался от рации, с ним заговорил член отряда из класса созвездий. Звезды делятся на классы в порядке убывания. Класс первой звездной величины, класс второй звездной величины, класс созвездий, класс планет и класс спутников. Эта иерархия была отдельной от армейских званий, и часто бывало даже так, что младший офицер из класса созвездий был под командованием старшего офицера из класса планет. «Что такое?» Арктур кратко спросил подчинённого и взглядом призвал продолжить. если ли утверждением, что Япония участвовала в деле первого лейтенанта Фомальгаута? Я не могу поверить, что японский шпион до сих пор активен с того времени. Такие сомнения, наполненные чувством опоздания, возникали на этом этапе операции, потому что не наблюдалось абсолютно никаких признаков шпиона. Члены отряда класса созвездий сидели в засаде в этой национальной лаборатории ускорителей частиц уже много дней, начиная со следующего дня после того, как было решено провести повторный эксперимент. То есть с последнего воскресенья. И когда уже почти настало время самого эксперимента, они не видели намёка на врага, то, разумеется, они будут настолько скептически к этому относиться. В прошлом году японской армии, используя паразитов, удалось создать оружие в виде автономных гуманоидов. Чтобы избежать падения морального духа подчинённых, Арктур решил раскрыть им информацию с низким уровнем секретности. Автономное оружие, использующее паразитов? После такого можно думать только о том, что всё это готовилось заранее. Хоть напрямую это необоснованно, но существует достаточная вероятность, что японская армия была вовлечена в дело первого лейтенанта Фомальгаута. В это рассуждение закрылась ошибка. Изначально это автономное оружие, использующее паразитов, куклы-паразиты, представляли собой изменённую концепцию использования техник шакигами. Шакигами и искусственные духи могли только двигать механическое тело и не демонстрировали ожидаемых магических способностей. К же они не могли захватить контроль над механическим телом, управляемым электронным мозгом. По этой причине их практичность не признавалась до того, как в их руки попали паразиты. Другими словами, изначально куклы-паразиты разрабатывались, не предполагая использование паразитов. Паразиты были использованы в оружии, которое было разработано до их появления. Не только одно, а все обоснования, предоставленные Регулу и переданные им Арктуру и командиру базы Локеру, были дополнены обстоятельствами, искажёнными поверхностными фактами. И они твёрдо уверовали, что японский шпион обязательно примет участие в повторном проведении эксперимента с микрочерными дырами. Вот оно что! Извините! Этот член отряда из класса созвездий тоже не усомнился в этих искажённых обоснованиях. Между тем, до сих пор не обнаруженный подозрительный человек уже проник в лабораторию, Нет, если говорить точнее, он был не не обнаружен, а просто не был признан подозрительным. И это было вполне естественно, потому что у этого проникшего подозрительного человека был пропуск, выданный Национальным научным агентством. Рэймонд Кларк, который, используя связи отца, получил пропуск непростого гостя, а временного работника, с крыши офисного здания лаборатории наблюдал за величественным видом ускорителя частиц. Именно Рэймонд был тем, кто выдумал несуществующее участие японского шпиона — чтобы оно стало предпосылкой для проведения сегодняшнего эксперимента. Чтобы создать военную силу для противостояния Татцы, он решил ещё раз вызвать паразитов. Для этого он использовал жажду мести Регула. Регулу, который был не согласен с тем, что его друг Фомальгаут был безжалостно казнён, он таким способом дал направление, куда можно выплеснуть накопившийся гнев. И лишь с этой подсказки Регул поступил именно так, как ожидал Реймонд. Регул и Арктур, как волшебники, намного превосходящие его, играли сейчас в этом фарсе, сценарий, которому он написал. Волшебники, принадлежащие к элитной группе звёзды, до которой ему никогда не добраться, играли в комедии на созданной им в сцене. Рэймон пришёл посмотреть на это из первых рядов. Однако в этой комедии был запланирован серьёзный конец, в котором будет не до смеха. Рэймон пришёл удостовериться, что это произойдёт. Его не устраивала трансляция через «Хлицкий эльф», Он хотел видеть всё напрямую, чтобы удовлетворить своё любопытство и чувство, что этого достиг именно он. Все настоящие сотрудники лаборатории были заняты экспериментом, на который, как они думали, не будет шансов получить ещё одно разрешение. Не было никого, кто бы упрекнул реймонда в том, что он, ничего не делая, стоял на крыше, облокотившись на поручни. 11.00. Запланированное время эксперимента. В самом эксперименте звёзды не участвовали... Регул, находящийся в комнате управления ускорителем, тоже не мог вмешаться. Регул с самого начала не собирался вмешиваться. Его не интересовало завершиться эксперимент успехом или провалом. Его разум был занят мыслями о том, кто заманил Фомальгаута в ловушку. И не только о шпионе, который подтолкнул провести этот эксперимент, вызвавший паразитов. Схватив шпиона, можно будет узнать, на какую организацию он работает, и уничтожить её. Он искренне в это верил. Пока Регул следил за тем, не появится ли кто-то, ведущий себя подозрительно, ответственный за проведение эксперимента, учёный дал команду на запуск ускорителя. Линейный ускоритель частиц начал свою работу, поглощая огромное количество электроэнергии. С обоих концов ускоритель вводились протонные лучи и ускорились направленные точно друг на друга. Эксперимент закончился в одно мгновение. Они могли повторять процедуру, пока не будут получены требуемые данные, Но был проведён только первый тестовый запуск, второго запуска не было. Нет, с ускорителем не было никаких проблем, просто эксперимент завершился успехом с первой попытки. Сразу после того, как Регул, сидящий в комнате управления ускорителем, услышал голос, оповещающий о старте эксперимента, его поле зрения заполнилось тьмой. На мгновение он подумал, что отключилось электричество, но это подозрение длилось лишь миг. В следующий момент Регул почувствовал сильное боле гнетущее чувство — Нечто вторгалось в него. Пыталось силой проникнуть внутрь него, не физически. Он интуитивно понял, что это было не вторжение в физическое тело. Однако эта боль полностью отличалась от атак психического вмешательства, которые он проходил на тренировках. Если бы Регул был опытной женщиной, он бы наверняка сравнил эту боль с болью от потери девственности. Но он был мужчиной, он и представить не мог, с чем сравнить эту мучительную боль. Пытаясь избежать не только боли, но и дурного чувства, как нечто извне пытается попасть внутрь него, Регул всеми силами пытался оттолкнуть это нечто. У Регула не было пригодности к магии психического вмешательства, и он не знал способов управления своими конечностями через манипуляции разумом. Вместо этого он попробовал сначала специальный контроль псионов, противостоящий магии психического вмешательства, затем несистемную магию, а затем попытался применить системную магию высвобождения, на которой специализировался, чтобы поразить самого себя электрическим разрядом. Однако ни заклинания против магии психического вмешательства, ни несистемная магия не оказали никакого эффекта на вторгающегося. А суицидальная электрическая магия даже не активировалась. Вторжение продолжалось. Было такое чувство, что у вторгающегося нечто нет собственной воли. Это нечто просто пыталось слиться с нём. Внезапно вторжение стало ассимиляцией, боль исчезла, гнетущее чувство ослабло. «Неужели это паразит?» Внезапно в нём вспыхнул страх. Регул изо всех сил закричал, однако это было похоже на последний свет угасающей свечи. Внезапно стало тихо, и страх и гнев на вымышленного шпиона погрузились на дно сознания, и в его разум пришло спокойствие. «Меня зовут Джейкоб Пригол. «Меня, нас, люди этого мира называют паразитом!» Так Регул стал паразитом. Арктур, находящийся в комнате охраны сразу после проведения эксперимента, ясно почувствовал, как что-то пытается проникнуть в его разум. Дух. Он не почувствовал более и угнетения, как Регул, потому что был пользователем магии духов, Арктур был специалистом по магии движения, а также отлично владел древней магией вызова духов. Эта древняя магия призывала духов внутрь него, чтобы он мог использовать их силу. Возможно, у современных людей об этом складывалось такое впечатление, будто эта магия позволяет овладеть с собой демону, чтобы пользоваться его силой. Арктур уже давно привык к ощущению, когда внутри него живет нечто, попавшее в него извне. Он не растерялся, когда нечто попыталось вторгнуться в него против его воли, потому что у него имелись средства, чтобы разобраться с тем, что вторгается в его разум. Просчёт Арктура было в том, что захватчик-паразит не обладал своим собственным эго. Это нечто обладало другой разумной сущности помимо своей, однако в нём самом не было воли, поэтому его нельзя было различить. Не имея какого-либо намерения, оно просто стремилось попасть внутрь, оно въедалось в него, как вода впитывается в сухую ткань. В сердце Арктура начал зарождаться страх, когда он понял, что известные ему заклинания не действуют на этого захватчика. Он попытался призвать духа изгнать это нечто, Однако дух не ответил на зов Арктура. Место внутри Арктура уже было занято этим захватчиком. Нечто извне вгрызлось внутрь него. Оны нечто извне сливались. Внезапно вторжение стало ассимиляцией. Арктур почувствовал, будто его что-то заполнило. Это было чувство истинного единства, которого нельзя было достичь, призывая духов. «Так вот, каково истинное слияние человека и духа!» Это была его последняя мысль, как чистого Арктура. «Меня зовут Александр Арктур. Меня, нас, люди этого мира, называют паразитом». Так Арктур стал паразитом.